Закономерное явление В любом грандиозном деле, готовящемся тайно, есть момент, когда, несмотря на всевозможные завесы, даже статисты, не имеющие о нем никакого понятия, начинают догадываться. Что-то происходит. Вот и сейчас подогреваемое под в человеческих недрах гигатанка новое восстание дошло именно до такого предела. Наверное, слишком много людей уже знали о Мессии, Хоре и Татя. Теперь в котле страстей варилась не маленькая секта, люки задраены и посторонний вход воспрещен, а огромная толпа, кое-кому из которой до сих пор не перепала возможность видеть своего пророка вблизи. Может, именно они должны стать самыми преданными борцами за идею? Вероятно. Ведь для них идеальный, построенный из песка образ в голове, спокойно сдвигал в сторону малосущественный реализм. Правда, что плохо, и проговориться эти люди способны запросто – Ведь подсознательно их информация касалась какой-то абстракции, нереального, обремененного плотью человека. А что может грозить идеалу из окружающей обыденности? Однако танкистам-десантникам, готовящим очередной переворот внутри боевой горы, повезло. Они, они их враги первыми почувствовали, когда процесс дошел до критической стадии. И остался единственный путь избегнуть обидного поражения. Обидного потому, что потерпеть его они могли еще до фазы активных действий. Но такое зачинатель мессия Хорис уже проходил, тогда, во время путешествия альпинистов по внешней скорлупе великанского яйца. Возможно, следовало начать согласование согласований, со всех точек одновременно. Однако нельзя забывать, что сейчас в восстании участвовали не держащие все нити управления гигатанка инженеры-купольники, а относительно простые и прямолинейные ребята-механики. Уже то, что они не выдали свои намерения раньше, в дни, когда боевая гора вклинилась в предгорье, и нащупывала путь в чрево гор овальной цепи, само по себе подвиг. Но теперь, видимо, пришел срок. Да, наверняка не все обдумано до конца. А если и обдумано, то не совсем соответствовало реальности. Даже сами глобальные цели существовали ли они по сути? Допустим, все получилось. Истреблены под корень друзья честного меча. Наказаны провинившиеся господа инженеры, замешанные в когда-то случившейся активации кольчуги. Подвешен на причальной мачте генерал-канонир предатель, пошедший на сговор с РНК, провозглашен новой командующей гигамашиной и... А что дальше, собственно? Каков конечный идеал всего проекта? Вопрос даже более узок. Кто поведет сухопутный линкор далее? Речь даже не о том, куда, а кто вообще поведет. Толкать по миру миллионотонную железяку совсем не то же самое, что разгонять в чистом поле комариную тонность циклопа. Так что за деревьями многочисленной рискованности грядущих задач абсолютно исчезала из виду лесистая дремучесть всего проекта. По сути, сама спонтанность начального обвала людям философского склада должна показаться абсолютно закономерным явлением. Однако таких среди танкистов-механиков не наблюдалось.